Глава 2282. Место, где хранятся сокровища. У Хансеня и Иши не получилось сделать расчеты, чтобы определить правильный путь, поэтому вместо того, чтобы идти вперед безрассудно, они смогли пойти по следам, которые оставил за собой мистер Вайт. В итоге это решение оказалось очень эффективным для перемещения по дворцам. Хансень, и Кровавый Кирин шли по следам мистера Вайта сквозь каждую телепортационную дверь. В роли проводника выступал хансень. Благо на их пути не было никаких неприятностей. Пройдя по территории нескольких дворцов, они благополучно завершили свой путь. Это было вполне безопасное путешествие. Что задумал мистер Вайт? задался вопросом Хансень. Он не мог понять, для чего мистер Вайт так рискует. Бессмысленно было полагать, что у Хансеня хватит сил противостоять королеве лисе. Кроме того, вряд ли мистер Вайт оставил бы за собой след только для того, чтобы доставить неприятности королеве лисе. Хансень и Иша быстро продвигались вперед, используя в качестве ориентира следы мистера Вайта. Вскоре они добрались до четвертого контрольного пункта. От увиденного Хансень и Иша сильно нахмурились, зал был полуразрушен, по всему помещению валялись сломанные колонны и остатки разрушенного потолка. Окинув взглядом зал, Хансень обнаружил там ни шерстинки, ни шкурки от статуи лидера священных. По сути, вообще ничего примечательного там не было. Судя по всему, королева лиса сумела пройти через этот контрольный пункт, сказал Хансень, не найдя во дворце ничего интересного. Хотелось бы знать, что... «Кто же оставил в этом месте лидер священных? Независимо от того, что это было, королева леса наверняка с этим разделалась», — нахмурился Хансень. «Все предметы лидера священного были связаны между собой. Отсутствие какого-либо предмета могло привести к большим неприятностям». Однако у Хансеня и Иши не было другого выбора, кроме как идти дальше. Когда они прошли через следующий телепорт, то увиденное повергло их в шок. Они не попали в другой дворец, выйдя из телепорта, они оказались на берегу бескрайнего океана. Океан непреодолимого был таким же огромным, как и планета. Не было ничего удивительного в том, что на такой планете есть океан, но Хансень все равно чувствовал себя подавленным. Должно быть, мистер Вайт и остальные начали пересекать океаны, но океанский ветер уничтожил все следы мистера Вайта. «Океан такой большой, к сожалению, будет слишком сложно найти мистера Вайта и остальных», — грустно проговорил Хансень. Иша гляделась вокруг. Поразмыслив немного, она произнесла Это может быть то место, где лидер священных спрятал свои сокровища. Может быть, они даже не продвинулись далеко, а исследуют место под волнами. О такой возможности подумал и Хансень. Если сокровища были в воде, то найти мистера Вайта и остальных будет еще сложнее. «Видимо, другого выбора у нас нет, придется поискать», — сказал Хан Сень. Иша согласилась и окунулась в море. Из ее тела вырвался фиолетовый дым, и когда дым соприкоснулся с водой, вода расступилась. Хан Сень и Кровяной Кирин двинулись следом за королевой. Они направились вглубь моря, окруженной сферой сухости, которую создала Иша. Фиолетовый дым Ши удерживал воду на расстоянии около 10 метров. Погрузившись под воду, они опустились глубоко в океан. За все это время они прошли сотню миль под водой, но не увидели и не услышали ни одного другого существа. Этот океан выглядел мертвым. Он напоминал давно умершее море, непригодное ни для какого живого существа. Но неожиданно в воде зашевелилась огромная тень. Иша замерла и пристально посмотрела на эту гигантскую тень в море. На них быстро надвигалась тень. Когда Хан Сень увидел, что это за тварь, то испугался как следует». Это оказался гигантский ксеногеник, напоминавший кита. Его тело было чисто белого цвета. длину он был более тысячи метров, и от каждого его движения по морю прокатывались разрушительные ударные волны. Вокруг него появилось множество маленьких водоворотов. «Обожествленное существо!» — тихо сказала Иша — «Не предполагалось, что тело непреодолимого может стать домом для других обожествленных существ. Думаю, что кроме лидера священных ни одно другое существо не способно на такое». Хансень криво улыбнулся. И тут большой белый кит обратил внимание на них троих. В действительности в океане не было других существ, поэтому их присутствие было довольно заметным. В особенности это касалось и Ши, и Кровавого Кирина. Одна из них была обожествленной элитой, а другой был полон кровавого воздуха. Трудно было не заметить их присутствие. На расстоянии тысячи метров от них большой белый кит внезапно открыл пасть и выпустил высокочастотную звуковую волну. В это же время его пасть создала мощную силу всасывания. В воде закрутилось множество гигантских водоворотов. Они захватывали все в пределах досягаемости и втягивали в брюхо кита». Струйки фиолетового воздуха иши начали вливаться в эти вихри, их воздушная сфера вдруг начала ощущать силу всасывания. Все больше и больше фиолетового воздуха вытягивалось через воду, уносясь в направление рта существа. Иша нахмурилась. Тогда девушка использовала свою руку как нож, и фиолетовый воздух вдруг собрался в большую полосу. Она подняла руку над головой и ударила в сторону вихря. Из воздушного ножа появился ревущий фиолетовый воздушный демон. Он направлялся прямиком в сторону гигантского белого кита». Прорвавшись через вихрь, который создал большой белый кит, похожий на демона, воздушный нож, не остановился на этом. Он понесся дальше, направляясь прямо к голове белого кита. По большому белому киту не было видно, что он собирается уклониться от удара. Наоборот, его пасть еще больше раскрылась. Она стала похожа на зияющую черную дыру. Его всасывающая сила увеличилась, и он без труда проглотил демонический воздушный нож Иши. Хансень был ошарашен. Иша только что стала обожествленной, и она была наполнена адской силой. Она также владела навыками работы с ножом. Ее таланты и ее разрушительные способности были широко известны среди многих рас. Однако огромный белый кит легко проглотил ее атаку. Сила, которой обладал гигантский белый кит, была поистине страшной. Иша нахмурилась, цепочки фиолетовой субстанции поднялись из ее тела и начали выстраиваться в загадочные узоры. Вокруг тела Иши образовался фиолетовый воздушный нож. Во всем теле Иши появился разум ножа. У Хансеня создавалось впечатление, будто она сама была жестоким ножом, который в любой момент мог разрушить все, что угодно. Иша подняла всю свою силу и мощь, но гигантский белый кит, казалось, не боялся. Он открыл рот, и сила черной дыры вернулась. Он втянул в свою пасть все, что находилось поблизости. Песок и вода хлынули внутрь, словно их затягивало в бездонную яму. Когда огромный белый кит снова открыл свою пасть, Иша холодно закричала. Она взмахнула руками и бросилась на большого белого кита». С ревом демон снова направился к большому белому киту, разбрасывая песок и разбивая камни. Он оставлял за собой разрушительный след. Фиолетовый воздушный нож и черная дыра большого белого кита столкнулись друг с другом. В результате черная дыра была разрушена, а воздух фиолетового ножа разлетелся на куски. От ударной волны столкновения взорвалось все море. По его поверхности пошли огромные волны, и казалось, что весь океан перевернулся вверх дном. Тем не менее оба удара были равномерными, и никто из них не имел преимущества. Уже в следующее мгновение глаза Иши и Хансеня увеличились. Изо рта большого белого кита, который все еще был открыт, вдруг что-то вылетело. Оно обхватило Ишу, Хансеня и Кровавого Кирина, а затем втянуло их в брюхо большого белого кита. Глава 2283. Бронзовый колокол. Огромный бронзовый колокол накрыл Хан Сеня, Ишу и Кровавого Кирина. Фиолетовая субстанция цепи ши превратилась в нож. Взмахнув рукой, она ударила по поверхности колокола, но он издал лишь громкий звонкий звук. Колокол не имел никаких признаков повреждений. Что же это за колокол? Как он оказался в брюхе белого кита? «Разве ксеногеники могут использовать ксеногенные сокровища?» Хансень был потрясен. Бронзовый колокол приземлился на что-то, после чего перестал двигаться. Иша продолжала наносить удары по колоколу своим воздушным ножом, однако неожиданно бронзовый колокол отлетел от них в сторону, освобождая их. Иша мгновенно обвела Хансеня и Кровавого Кирина своей силой, чтобы их защитить. Исходя из направления, в котором двигался колокол после того, как накрыл их, они должны были стоять внутри белого кита, вероятно, в его желудке. У обожествленного ксеногеника пищеварительная система была не такой, какую могло выдержать обычное существо. В его желудке быстро растворилась бы даже элита королевского класса. Но, смотревшись, Хансень и Иша замерли. Это был вовсе не желудок, это была комната управления высококлассными технологиями. Техника, окружавшая их, не уступала той, что можно было найти в рубке управления высококлассного линкора». Что было самым невероятным, так это то, что все в помещении управления было прозрачным. Можно было видеть, что происходит за пределами помещения, и чувство, которое вызывало это зрелище, трудно объяснить. Снаружи он выглядел как кит, но на самом деле им управляли механизмы. Все внутренности кита были сделаны из кристаллов разных цветов. С того места, где они находились, были видны гудящие генераторы, стучащие поршни и вращающиеся механизмы. Что это за штука? На сей раз Хан Сень был действительно потрясен. Со стороны белый кит выглядел как обожествленное существо, но на самом деле это было чудо техники. Трудно было поверить, что такая удивительная машина существует на самом деле. В шоке Иша осмотрелась вокруг, затем их глаза остановились на платформе главной комнаты управления. В кресле за панелью управления находился человек, облаченный в серебристо-черные одежды. От него остался всего лишь скелет, несколько белых костей все еще были завернуты в одежду, в которую он был одет. Он выглядел как высокотехнологичный объект, а не как доспехи из сокровищницы». После того, как Хансень и остальные вошли в комнату, бронзовый колокол сильно уменьшился в размерах. Теперь он был размером с мужской кулак и лежал в главной комнате управления. «Где-нибудь еще в геновселенной есть подобные технологии?» — спросил Хансень, глядя на Ишу он совершенно не подозревал, какая раса могла создать это чудо техники. Иша пожала плечами. Существует множество технологических чудес, обладающих разрушительной силой обожествленного существа, но немногие из них можно использовать в бою. На прицеливание и стрельбу уходит слишком много времени, поэтому они не могут использоваться в реальных боях обожествленных существ. В основном они полезны для атаки планет, поскольку планеты нельзя перемещать. Биоброня Мэка также технологична по своей природе — у них очень мощное оружие, но, опять же, оно отличается от того, что мы видим здесь. Очевидно, что Иша была столь же неосведомлена, как и Хансень. Наверняка это еще одно творение лидера священных, он многого достиг в области технологий, размышлял вслух Хансень, оглядываясь по сторонам. Поскольку хозяин Белухи, похоже, был мертв, как она могла продолжать двигаться без человека за штурвалом, и что побудило чудовище проглотить их? Иша приблизилась к скелету. Она взмахнула рукой, и одна из цепочек фиолетовой субстанции растворилась в фиолетовом тумане. Затем туман окутал скелет и начал его исследовать. Ей хотелось найти какую-нибудь зацепку или подсказку, по которой они могли бы следовать. Однако прежде чем фиолетовый воздух и ши коснулся скелета, бронзовый колокол поднялся со своей платформы и сразу же поглотил его. «Это старый бронзовый колокол, защищает своего хозяина автоматически. Может, это тоже часть технологии?» С удивлением Хансень рассматривал старый бронзовый колокол. Неожиданно Хансень и Иша явственно услышали голос мальчика. «Ты — технологический продукт, вся ваша семья — технологический продукт. Кто это?» Хансень и Иша были шокированы. Осмотревшись вокруг, однако они не смогли почувствовать никакого присутствия. Только один скелет находился в главной рубке управления. От этого Хансень и Иша почувствовали себя очень некомфортно. — Не может быть, неужели мы столкнулись с призраком? — пробормотал Хансень, глядя на скелет. Используя ауру Дун-Сюань, он неоднократно сканировал скелет, но никакой жизненной силы не было. Мертвее быть не могло, поэтому голос никак не мог исходить от него. Хан Сень мог только подумать, что они, должно быть, разговаривают с призраком. «Ты — призрак, вся твоя семья — призраки». Голос маленького мальчика раздался снова, и он звучал довольно безумно. На этот раз Хансень и Иша определили источник голоса. Он исходил из маленького бронзового колокольчика. Бронзовый колокол затрясся. На его поверхности замелькали странные символы. Затем он раскрыл блестящие зеленые глаза. Внизу под глазами было отверстие. Это было похоже на рот, который постоянно открывался и закрывался. Хан Сеню ставился на бронзовый колокол, который кричал на него. Складывалось впечатление, что колокол вибрирует от ярости. — Что это такое? — Хан Сень просто не понимал, как ему следует реагировать. Никаких признаков жизненной силы у него не было, поэтому он подумал, что это должно быть ксеногенное сокровище. Но поскольку оно разговаривало, то, похоже, обладало всеми признаками и характеристиками живого существа. «Ты — вещь, вся твоя семья — вещь!» Все больше злился бронзовый колокольчик. Он прыгал вверх и вниз, выкрикивая. «Ты — искусственный интеллект. Если да, то, похоже, ты очень дешевый. Ты можешь только повторять одно и то же снова», — сказал Хан Сень с любопытством, глядя на бронзовый колокол. Бронзовый колокол начал кричать. «Ты!» На середине крика он прервался. Если бы он продолжил, люди действительно поверили бы, что это искусственный интеллект. Поэтому бронзовый колокол остановился и немного успокоился. С очень самоуверенным выражением он сказал «Ты, тупое низкое существо!» — Слушай сюда, твоего хозяина зовут Король Большой Колокол, но вы, ребята, можете называть меня либо хозяином, либо королем. После этого Король Большой Колокол о чем-то задумался. Он посмотрел на Хан Сеня и сказал, — И твой хозяин не какой-то там искусственный интеллект. Глава 2284 Глава 2284 «Король» Хансень бросил взгляд на Ишу. Они были сбиты с толку. Что представляет собой эта штука? Это было похоже на сокровище, но сокровищем не являлось. Вроде как существо, но это было не существо. Нефритовый барабан являлся существом, но он был создан естественным путем. Его нельзя было создать искусственно». Однако на корпусе маленького колокольчика были выгравированы какие-то непонятные знаки. Это говорило о том, что он не был природным существом. — Понятно, большой король. — Для чего ты похитил нас и привел сюда? — обратился Хансень к колокольчику. Король Большой Колокол выкатил глаза и подскочил. Он произнес... — Что ты имеешь в виду? Подпохитил. Я спасал вас, ребята. Неужели вы не поняли? Не болтай лишнего, если ни черта не знаешь, парень. — Ты спасал нас? — Как? — Хансень посмотрел на короля в замешательстве. — Фю, ребята, да вы же ничего не понимаете. И тем не менее вот вы здесь, прогуливайтесь по морю священного духа. «Наверное, вы жаждете смерти. Если бы я не спас вас, вы бы закончили, как он. Знаете, от вас остались бы одни кости». Колокольчик подпрыгнул и приземлился на череп скелета. «А кто он такой?» — спросил Хан Сень из любопытства. Вначале он предполагал, что скелет являлся хозяином короля Большого Колокола, но сейчас похоже, что это было не так. — Этот кусок мусора? С чего ты взял, что я буду помнить, кто он такой? Он был всего лишь еще одной пешкой, как дополнительный фон в этой сказке! — заявил король Большой Колокол, пренебрежительно поджав губы. Хансейн так и не смог поверить Колоколу. Невозможно было допустить, чтобы неважный человек управлял таким технологическим чудом, как Белый кит. Хотя этот человек и не был очень силен лично, он мог бы использовать кита для борьбы с обожествленным существом. Как же он все-таки умер? спросила Ишау короля. Колокол закатил глаза. Он решил, что раз у него есть эта странная машина, то он может пересечь море священного духа и забрать сокровища лидера священных. Однако он даже не подозревал о силе моря священного духа. Эта штука не имела ни малейшего шанса противостоять силе моря, ни малейшего. В итоге он умер, не добравшись до священного города. Остались только его кости». Вслед за этим король Большой Колокол скачал на панель управления и самоуверенно сказал, «Но вещь была довольно интересной, и я решил оставить ее себе на память». Хансейн догадался, что король Большой Колокол имел в виду белого кита. Посмотрев на скелет, он сказал ише, «Наверное, этот парень уже долгое время находится под водой, вряд ли он попал сюда недавно». — Как? Какое-то другое существо было здесь? — спросил король Большой Колокол, не дождавшись ответа Иши. Он выглядел изумленным, уставившись на Хансеня. — Да, их тут несколько. Хансень взглянул на короля и спросил. — Ты тоже пришел сюда? Что в этом странного? — Да, я здесь и был. Король Большой Колокол прервался, когда ему в голову пришла одна мысль. Он замолчал. Где именно? поинтересовался Хансень. Ха. Король Большой Колокол ворчливо ответил. Не твоего ума дело. Неужели у тебя нет с собой реликвии, каким образом остальные существа смогли добраться до этого места? Или непреодолимый уже настолько стар, что люди добираются до Дворца через его рот? Хан Сень был в шоке от того, что король Большой Колокол знал, что он владеет реликвией. Было похоже, что этому колоколу известно то, что ему не положено, так что, возможно, он был как-то связан с сокровищами лидера священных. «Не будем тратить время попусту, давай мне реликвию, и как только я открою сокровищницу священного города, тебе будет причитаться то, что полагается». В это время король Большой Колокол завис в воздухе перед Хан Сенем. «Можете забрать реликвию, но я должен проверить, есть ли у вас то, что нужно», — Хан Сень улыбнулся. Я был рожден обожествленным. В этой вселенной я одолел миллиарды людей. Я самый сильный в небе и на земле. Даже лидер священных при встрече со мной обращался ко мне как к старшему королевскому брату. Разве ты действительно пытаешься состязаться со мной? Король Большой Колокол взглянул на Хансеня с неподдельным удивлением. Он не предполагал, что Хан Сень окажется настолько невежественным. «Брат король, если ты так силен, тебе следует продемонстрировать эту силу. В противном случае, как я могу поверить, что ты настолько силен, как ты утверждаешь?» Хан Сень развел руки в стороны. «Я притянул вас всех сюда по собственной прихоти!» Неужели этого недостаточно? Разве я должен убивать вас, идиотов, чтобы показать вам, насколько я силен? Король Большой Колокол с холодным взглядом смотрел на Хан Сеня, медленно поднимаясь в воздух. Казалось, он собирался убить Хан Сеня. «Большой королевский брат, это была мощная демонстрация, когда ты схватил нас, но этого явно недостаточно, чтобы мы захотели отдать реликвию. Не покажешь ли ты еще раз? Если тебе удастся убедить нас, я дам тебе реликвию без споров». Хансень улыбнулся королю. Ему показалось, что король Большой Колокол весьма интересен. Это послужило толчком для Хансеня к тому, чтобы разболтать его. Бронзовый колокол защитил их и когда втянул внутрь, но это произошло лишь из-за того, что они не были готовы к его внезапному появлению». Иша все еще не показала свою истинную силу, поэтому Хан Сень беспокоился о том, что сможет рассердить колокол. Колокол с презрением смотрел на Хан Сеня. «Одна лишь малая частица моей силы убедила бы тебя подчиниться мне, но у меня слишком много мощных геноискусств». «Дай-ка я попробую показать тебе более слабое, на случай, если мое геноискусство окажется слишком сильным, и я случайно убью вас всех». Колокол сделал два круговых вращения в воздухе, словно принял решение. Он скачал на контрольную панель и нажал несколько кнопок. Затем белый кит поднялся на поверхность и открыл свою пасть». Через глаза белого кита выглядывала передняя часть контрольной рубки, позволяя оператору видеть, что происходит снаружи. — Идиоты! Я намерен показать вам свою силу! Сейчас я покажу вам приемы настоящей непобедимой элиты! — произнес колокол. В это время его корпус стал светиться зеленым светом и вращаться, становясь все больше и больше. Затем колокол перевернулся на бок, направив свое отверстие в пасть белого кита. Затем они услышали громкий звон колокола. Из него вырвалась страшная ударная волна. Вум! Все море было разрезано пополам звуковым ударом колокола. Воды раступились до морского дна и до самого противоположного берега океана. — О, черт! Этот парень действительно обладает огромной силой! — Хан Сень замер. Его сила и в самом деле превосходила силу Иши и королевы лисы. Иша оказалась потрясенной. Мощность, высвобожденная колоколом, была поистине великолепна. Море священного духа тоже было не просто чаном с обычной морской водой, и Шани думала, что сможет разделить его на части. «Ну, как вам это? Теперь вы мне верите? Сейчас же отдайте мне реликвию. Идите за мной, пока я не решил, что вы мне не нравитесь. Если вы последуете, то получите большую выгоду». С гордостью сказал Хан Сеню, король Большой Колокол. Тем временем, пока они разговаривали, в море появились три тени. Это были королева леса, мистер Вайт и преступник. Когда королева леса увидела большого белого кита, она тряхнула своим лисьим хвостом. Вокруг белого кита возник невидимый шнур силы, и она подняла его из моря. Колокол мгновенно запрыгнул на помост и нажал на кнопки на панелях. В результате этого белый кит распахнул свою пасть и создал черную дыру, а затем направил силу всасывания в сторону королевы лисы. Но рука королевы лисы потянула за шнур силы, связав пасть белого кита. Белый кит не смог открыть пасть, и черная дыра умерла внутри него». Хансень ждал, как король Большой Колокол расправится с королевой лисой. Если бы она была убита, они бы потеряли опасного врага. Однако, когда Хан Сень оглянулся, он вдруг увидел, как Колокол достает большой мешок, казалось бы, из ниоткуда. Он собирался сбежать из кита через черный ход. «Брат Колокол, не собираешься ли ты убить ее?» В замешательстве спросил Хансень. «Я очень занят. Пусть она пока живет, но я обязательно ее запомню, и если я увижу ее в следующий раз, я напущу на нее немного воздуха, чтобы убить ее». Решительно произнес колокол. После этого он вышел через черный ход с большой сумкой на плече. Хансень и Иша замерли. Они не знали, как реагировать». Глава 2285. «Обожествленный бой». Этот парень казался очень решительным. Что могло заставить его убежать в такой спешке? Хан Сень посмотрел на Ишу в недоумении. Иша со вздохом ответила... Возможно, его силе требуется много времени для регенерации. Его удар, который он нанес, мог стоить ему большей части собранной им силы. Только теперь Хан Сень смог понять. Это было похоже на короля Красного Тумана, энергия которого зависела от семи норок Красного Тумана. На сбор такой силы уходило очень много времени». Раз уж Колукулу не удалось обмануть Хансеня и Ишу, он знал, что ему придется бежать, как только появится королева леса. «Что будем делать дальше?» — задал вопрос Хансень, глядя на Ишу. Иша промолчала. Она телепортировалась к черному ходу. Хансень понял, что именно она подразумевала под этим. Он забрался на Кровавого Кирина и последовал за ней. Король Большой Колокол был большим обманщиком, но он был знаком с окрестностями. Информация, полученная от него, могла казаться весьма полезной. Как только они выскочили из белого кита, тело Иши скрылось из виду. У Кровавого Кирина не было шансов догнать ее, Это было похоже на то, как человек соревнуется в беге на ногах со спортивным автомобилем. В слове «полуобожествленный» было слово «обожествленный», но в основе своей они все равно оставались существами королевского класса. Настоящие обожествленные существа были совсем в другой лиге. Хансень Иша бросилась за колоколом и стремительно исчезла. Как только Хансень появился из брюха белого кита, королева лиса удивленно воскликнула. Не успел Хансень подумать о побеге, как перед ним и кровавым Кирином промелькнула королева лиса и преградила им путь. «Как вовремя! Верните мне реликвию, и я сохраню ваши жизни!» Королева Лиса сузила глаза на Хан Сеня, но казалось, что она улыбается. — Прелестная сестра, ты доставляешь мне еще больше хлопот, у меня нет при себе реликвии. На лице Хан Сеня промелькнуло беспокойство, и он сказал, — Видела ли ты того человека, который только что убежал? Это была моя наставница, королева ножей, я отдал ей реликвию. — В таком случае давай посмотрим, что важнее в твоем сердце — хозяин или реликвия, — холодно сказала королева леса. Из нее выскочило множество шнуров силы, которые обвелись вокруг Хансеня и Кровавого Кирина. Однако Хансень погладил свое птичье гнездо, и оно увеличилось, защищая его и Кровавого Кирина. Гнездо заблокировало силовые шнуры королевы лисы. Тем не менее шнуры силы плотно сомкнулись вокруг птичьего гнезда. Из-за этого Хансень был лишен возможности сбежать. «Мой славный младший брат, неужели ты думаешь, что благодаря этому птичьему гнезду я не смогу ничего с тобой сделать?» Королева лиса улыбнулась, а затем достала что-то со своего пояса. Когда Хан Сень разглядел предмет, его сердце замерло. Королева лиса достала маленькую нефритовую флейту. Она была меньше фута в длину, она была полупрозрачной, кремового цвета. Выглядела она очень маленькой и хрупкой. — Королева леса, ты обладаешь звуковой силой. Наверняка птичье гнездо не способно отфильтровать шум, поэтому я не знаю, сможет ли оно противостоять звуковой силе, — подумал про себя Хансень. Все же птичье гнездо не являлось Байсема, и Хансень не мог задействовать всю его мощь. Он использовал силу птичьего гнезда в качестве защитной силы, но было трудно сказать, сможет ли он блокировать звуковую атаку. Королева леса медленно поднесла к губам маленькую нефритовую флейту. Затем она, улыбаясь Хансеню, приоткрыла красные губы. Из нефритовой флейты зазвучала приятная музыка. Музыка не была слишком громкой, но из ее недр исходил неясный силовой шнур, который направлялся к птичьему гнезду. Хансень был шокирован. Осознав, что звук флейты способен просочиться сквозь сухую траву птичьего гнезда, он впал в уныние. Получив одобрение бессмертной птицы, он имел возможность использовать птичье гнездо. Но его возможности были ограничены, так как он не мог привести в действие всю силу птичьего гнезда, он не мог использовать его защитные свойства. Звуки флейты королевы лисы были способны погрузиться в птичье гнездо Хансеня, и он никак не мог этому помешать». Музыка флейты погружалась в птичье гнездо, подобно шелковым нитям, которые опутывали Хансеня и Кровавого Кирина. Как ни старались Хансень и Кровавый Кирин освободиться, но избавиться от музыки флейты им так и не удалось. Находясь под воздействием флейты, Хансень перестал контролировать себя. Приподняв птичье гнездо, он вылез из него, как марионетка на ниточках. «Нет, только не это!» — Хансень ощутил ужас. Заметив, что он начал медленно выбираться из своего гнезда, королева лиса расплылась в улыбке. Но как только Хансень разглядел эту улыбку, ему стало не по себе. Стоило ему полностью вылезти из птичьего гнезда, как выражение лица королевы лисы приобрело удивленный оттенок. Она взмахнула своей нефритовой флейтой. По воздуху с ревом пронесся фиолетовый нож. Казалось, что демон надвигается на нефритовую флейту королевы лисы. Бесконечный фиолетовый воздушный нож многократно разрезал нефритовую флейту, затем ударил по телу королевы лисы и отбросил ее на десять километров». Тело Иши появилось вблизи Хан Сеня, а глаза Феникса встретились с прекрасными глазами королевы лисы. Королева лиса почувствовала, что между ними проскочила искра. «Вы есть наставница Хан Сеня?» Королева лиса нежно заулыбалась, как цветок, но ее взгляд оставался холодным. «Совсем неплохо». Так же холодно ответила Иша. «Превосходно! Хансень сообщил, что реликвия находится у вас. Немедленно отдайте ее мне, и я отпущу вас обоих на свободу», — хладнокровно сказала королева лиса. В ответ Иша произнесла со всей серьезностью. «Что-то я не припомню, чтобы мне приходилось подчиняться такой королеве, как ты». Когда королева лиса услыхала эти слова, она пришла в ярость. Взмахнув своей нефритовой флейтой, она издала несколько печальных звуков. Когда это произошло, она зашипела. «Да как ты смеешь!» Хан Сень знал, что сейчас произойдет что-то очень плохое. Ничего не говоря, он продолжал держаться за птичье гнездо, двигаясь к упавшему белому киту. Между двумя обожествленными существами назревала битва. Простым существам было бы не под силу выдержать ударную волну. Хансень не хотел оставаться там и превращаться в пыль. На счастье белый кит был бесхозным, так как король Большой Колокол уплыл. Хансень намеревался затаиться внутри и проверить, удастся ли ему управлять этой штукой. Белый кит был способен отражать атаки обожествленной элиты. Иша и шай королева леса были не в состоянии разрушить его тело. Должно быть, эта тварь была очень прочной, и если Хансень сможет управлять ею, то кит будет намного больше, чем высококлассный линкор. Когда королева леса явилась за Хансенем, она оставила попытки связать белого кита. Он упал в море, и его половина плавала над поверхностью моря. Кровавый Кирин спустился в воду и унес их. Хансень намеревался попасть с черного хода в рубку управления белым китом. Не успел он войти, как заметил, что преступник и мистер Вайт последовали за ним. Глава 2286 Технология кристаллизаторов Хансень как раз хотел было сказать что-то, но его оборвал страшный гром. Вдруг белый кит перевернулся и начал тонуть. Многочисленные страшные силы обрушивались на белого кита, и каждый удар был подобен раскату грома. Благо, большой белый кит был довольно прочным, ударных волн, исходящих от Иши и королевы лесы, оказалось недостаточно, чтобы разрушить корпус. Но все же эти удары все глубже загоняли его в море. Под их ногами задрожал кит, казалось, что он во что-то врезался, и после этого они услышали звук разрушения чего-то большого. Наступила тишина. Белого кита больше не подбрасывало. Когда они выглянули из глаз белого кита, то не увидели ничего, кроме морской воды и груды камней. Было похоже, что большой белый кит превратился в огромную груду обломков далеко под поверхностью моря. Море вокруг них бурлило, как бешеное. Находясь достаточно далеко под водой, они могли слышать шум боя над головой, но при этом время от времени видели, как по воде прокатываются ударные волны. Впрочем, турбулентность сильно замедлилась. Белый кит был завален камнем и больше не мог двигаться. От этого Хан Сень, по крайней мере, почувствовал себя лучше. «Этот белый кит — машина!» Преступник в шоке оглядел рубку управления. Очевидно, это открытие застало его врасплох. Мистер Вайт и сам с интересом разглядывал большого белого кита. Колокол, не будучи исконным владельцем, был способен контролировать большого белого кита — по мнению Хансеня, мистер Вайт по всей видимости также смог бы. Таким аппаратом мог управлять кто угодно, если он не был заблокирован. По сути, он должен работать по тем же принципам, что и любая другая машина. Не трогай его, закричал мистер Вайт, как только Хансень попытался передвинуть скелет на кресле командира. Хансень приостановился и дождался, пока мистер Вайт и преступник подойдут к рубке управления. «Что нового вы узнали, мистер Вайт?» — учтиво поинтересовался Хансень. Мистер Вайт взглянул на скелет и произнес. «Если я правильно оценил ситуацию, этот скелет является ключом, позволяющим контролировать белого кита». Хансень удивился. До этого он наблюдал, как король Большой Колокол скакал по платформе, но не придал этому значения, так как Колокол мог контролировать Белого Кита. Только сейчас Хансень заметил то самое, что он упустил раньше. Видимо, Колокол в течение долгого времени использовал Белого Кита, но при этом он никогда не перемещал скелет. Наверное, на то была причина. — Мистер Вайт, как вы думаете, откуда взялась эта технология? — обратился Хансень к мистеру Вайту. Мистер Вайт пожал плечами. — Я первый раз сталкиваюсь с чем-то подобным. Я не знаю, как им управлять. Сделав паузу, мистер Вайт внимательно осмотрел скелет и произнес... Но, учитывая его одежду, очевидно, что этот человек был подключен к системам управления. Наверняка его останки являются ключом к управлению всей этой машиной. Трудно предположить, что произойдет, если мы их удалим». Рассматривая одежду скелета, Хан Сень погрузился в размышления. На скелете была серебристо черная униформа, и кроме головы, все тело было плотно обернуто. На нем была прозрачная маска, соединенная с униформой. При этом не было видно ни одного шва. Какое-то время Хансень рассматривал его, и, не найдя связи между стулом и униформой, он решил, что униформа и белый кит должны быть как-то связаны. Хансень задействовал бабочку фиолетового глаза, чтобы внимательно исследовать форму, платформу и кресло. В мире существовало множество мощных реликвий, о которых бабочка фиолетового глаза могла рассказать Хансенью очень мало. Но если речь шла о какой-либо технологии, то бабочка фиолетового глаза была невероятно полезна, поскольку могла рассказать о том, как она была сделана и каково ее назначение. Во время перемотки бабочки фиолетового глаза Хансень смог увидеть весь процесс создания белого кита. То, что он увидел, весьма его удивило. Бесспорно, «белый кит» представлял собой одну из самых мощных технологий, когда-либо существовавших во всей Вселенной. Его создание было очень сложным процессом. Создать его было даже сложнее, чем обожествленное оружие. Несомненно, он был таким сложным, потому что в нем было задействовано много науки». Каждая проблема, возникающая с каждой отдельной частью машины, должна была быть решена с помощью науки. Если бы Хан Сень смог проанализировать каждую грань технологии белого кита, технологический прогресс Альянса был бы достигнут без труда. Но и это было еще не самое удивительное. Наблюдая за созданием белого кита, Хан Сень увидел «Тень жука». Невзирая на то, что белый кит был более совершенным, чем жук, их концепция создания была схожей. Однако белый кит находился на совершенно новом уровне. Во всех отношениях технология белого кита намного превосходила технологию жука. Каждая деталь была совершеннее, чем у жука. Это технология кристаллизатора? Потрясенно спросил Хан Сень, и чем больше он видел большого белого кита, тем точнее казалась его догадка. «Разве технология кристаллизаторов была когда-нибудь столь совершенна? Неужели они могли создавать машины обожествленного уровня? Какая жуткая идея!» — размышлял Хан Сень. Это объясняло, почему кристаллизаторы бросили вызов высшей расе, несмотря на отсутствие собственной обожествленной элиты. Вероятно, наличие такой технологии придало им уверенности, чтобы начать борьбу за Вселенную. В конечном итоге их самонадеянность и высокомерие стали причиной их провала и падения. Это привело к тому, что раса была почти полностью уничтожена. Как жаль, если бы кристаллизаторы вызвали на бой менее могущественную высшую расу, они бы точно могли претендовать на владение Вселенной, и тогда они развивались бы еще больше. Наверняка они стали бы одной из лучших рас во Вселенной. Хансень вздохнул. Но затем Хансень сообразил, что стань кристаллизаторы, представителями высшей расы, они дальше продолжали бы развивать свои технологии, они не стали бы менять свои гены. Может быть, они никогда бы не стали экспериментировать со своими генами, если бы это было так, то люди никогда бы не появились на свет. «Хансень, ведь реликвия все еще у тебя?» Обратился мистер Вайт к Хансеню. «Зачем вы меня об этом спрашиваете?» Хансень уставился на мистера Вайта. Последний слегка улыбнулся и ответил. «Я специально оставил следы, чтобы ты мог следить за нами, а это значит, что я хочу продолжить наше сотрудничество». «До того, как кто-нибудь из этой парочки одержит победу над нами, мы должны исследовать священный город». «Что заставило вас предположить, что я собираюсь вас догонять?» Хансень задал вопрос мистеру Вайту, приподняв бровь. «Просто я в тебя верю», — мягко ответил мистер Вайт. В ответ Хансень пристально посмотрел на мистера Вайта. Он не думал, что эти двое были очень близки, но мистер Вайт только что заявил, что невероятно верит в него. Заглянув в его глаза, он убедился в искренности. Для мистера Вайта это была не просто очередная сделка, но почему-то, когда Хансень посмотрел в глаза мистера Вайта, у него возникло знакомое чувство. «Казалось, что они уже давно знакомы».